В тот первый вечер, когда мы с Уоллесом играли у меня дома в карты, он сказал мне, что виделся со своим адвокатом для оформления доверенности на все свои капиталы. «Почему?» — спросила я. И он сообщил, что 27 августа уезжает в Испанию, чтобы присоединиться к армии республиканцев. И он не шутил. «Наверное, мне не следовало бы так уж удивляться». Самые разнообразные представители молодого поколения стремились поучаствовать в этой войне, что разгорелось в Испании. Некоторые считали это модным, других влекла любовь к риску, но большинство ехали туда из соображений здорового, но в данном случае несколько неуместного идеализма. Что же касается Уоллеса, то он к тому же был уверен, что ему в жизни дано слишком много. Он родился в верхнем эстсайде в особняке из красно-коричневого песчаника, а лето проводил в принадлежавшем его семье доме в Адирандакских горах, где у них имелись также собственные охотничьи угодья. Олис учился в той же приготовительной школе, что и его отец, и в том же колледже, а после смерти отца занял его место в семейном бизнесе, унаследовав не только отцовский рабочий стол и автомобиль, но и как бы в приложение... его секретаря и шофёра. Надо отдать ему должное, бизнес он удвоил, учредил стипендию имени своего деда и заработал должное уважение среди равных. Но всё это время он, по его словам, подозревал, что жизнь, которой он живёт, и которая столь надёжна и отлично налажена, ему не принадлежит. То, что он всего за семь лет успел стать флагманом отрасли, было результатом трудов его отца, и тех успехов, которых тот сумел достичь к своим пятидесяти годам. Даже беспечной жизнью двадцатилетних Уоллес насладиться не успел, она тоже от него ускользнула. Но больше он не желал с этим мириться. Одним ударом он был намерен отсечь от своей жизни все то, что было таким разумным, таким знакомым и таким безопасным. И в течение того месяца, что предшествовал его отъезду в Испанию, Он предпочел не обсуждать отрицательные аспекты принятого им решения с друзьями и родными, а находиться в обществе своей новой и очень приятной знакомой. В моем обществе. Мы оба работали допоздна, так что среди недели обычно встречались всего один раз, ради позднего ужина вместе с Битси и Джеком и нескольких партий в Бридж. Урожденная Ван Хойс, Битси принадлежала к семейству богатых землевладельцев из Пенсильвании и на самом деле была куда более стойкой и строптивой, чем можно было предположить, исходя из её экстравагантной внешности. Наше с ней отношение укрепило то, что я неплохо играла в карты. К нашему второму свиданию мы с ней уже играли против мальчиков на деньги и ухитрялись неплохо их выставить. А под конец такого вечера Олес дружески целовал меня на прощание, сажал в такси, и мы разъезжались по домам, чтобы успеть нормально выспаться. Но уикенды мы с Олисом проводили только вдвоем, стараясь непременно преодолеть навиваемую Манхэттеном тоску. Практически на каждую из суббот Олис Олкат получал какое-нибудь приглашение. То это была вечеринка на воде в Вестпорте, то ужин в Oyster Bay, и чаще всего таких приглашений было несколько. но когда он впервые рассыпал их передо мной и предложил выбирать, я сразу заметила, что все это ему не по душе. А когда я пристала к нему с вопросами, он признался, что на этих, как он выразился, развесистых мероприятиях всегда чувствует себя как бы неуместным. Господь свидетель, если у него все эти люди вызывают столь неприятные ощущения, то уж я-то им точно не помощница. Так что мы дружно выражали сожаление и сообщали, Хэмлином, Кёрклендом и Гибсоном, что на вечеринке быть не сможем. Вместо этого днём в субботу мы с Уоллесом ездили на Бентли по разным мелким, но приятным делам. В Брук бразерс в Майкл за новыми рубашками цвета хаки. На 23-ю улицу, где почистили наши пистолеты. В Брентана за словарём испанских идиом. Оле! Возможно, сказывалось воздействие мейсона Тейта, но, занимаясь решением этих простых бытовых задач, я испытывала все большее удовольствие и все усиливавшееся желание достичь безупречности. я ведь всего несколько недель назад я подобные мелочи считала незаслуживающими внимания. Китаянка в прачечной могла прожечь утюгом мою юбку, но я все равно положила бы ей никель на гладильный барабан и ласково бы ее поблагодарила, а потом стал бы носить эту юбку исключительно на благотворительное церковное мероприятие. В конце концов, там, откуда я была родом, делились друг с другом шоколадными батончиками Херши. Однажды вечером в начале августа, когда мы ужинали в Гроув, где красуются фикусы в горшке, увешанный маленькими белыми лампочками, Уоллес с грустью заметил, что на Рождество его дома не будет. Рождество, по всей видимости, было для семейства олкотов самым любимым праздником. В сочельник три поколения семьи собирались в Адерандагском лагере, и пока все ходили к полуночной мессе, миссис Уолкот успевала выложить у каждого на подушке новенькую пижаму, его излюбленные расцветки. И утром все спускались вниз и завтракали возле только что срубленной в лесу ёлки в ярких пижамах, клетчатых или в красно-белую полоску. Олес не особенно любил делать покупки, когда это касалось его самого, но страшно собой гордился, когда находил идеальный подарок для кого-то из своих племянников и племянниц, особенно для своего юного тёзки Уоллеса Мартина. Но в этом году ему вряд ли удалось бы вернуться домой вовремя. «А что, если мы сейчас поедем и купим им подарки?» — предложила я. «А потом каждый упакуем и снабдим запиской «Просьба не вскрывать до Рождества». и отвезем к твоей матери. Нет, лучше, пожалуй, я оставлю их у моего адвоката и попрошу его непременно доставить их к нам домой в сочельник. Да, так еще лучше. В общем, мы отставили тарелки в сторону, быстренько набросали план дальнейших действий и составили список будущих получателей подарков, указав степень его родства с Олесом, а также его возраст, характер и предполагаемый вариант подарка. Помимо сестер, зитьев, племянниц и племянников Уоллеса, в список были включены его секретарша, его шофер Майкл и еще несколько человек, по отношению к которым он чувствовал себя обязанным. Это был невероятно забавный и длинный список с перечислением особенностей всех членов семейства Уолкотов. Ох, как дорого готовы были бы заплатить девушки из Оистер-Бэй, чтобы хоть одним глазком взглянуть на этот список. Уикенд мы с ним провели в магазинах, А затем, за два дня до отплытия олиса в Испанию, собрались пообедать у него только вдвоём, чтобы, уютно устроившись, отметить его отъезд. Готовясь к этому прощальному обеду, я с утра принялась перебирать вещи у себя в шкафу, и моей первой мыслью было надеть своё платьице в горошек. Однако оно отчего показалось мне не совсем подходящим к данному случаю. И я, порывшись в шкафу, Отыскала то самое чёрное бархатное платье, которое не надевал уже сто лет. А затем отыскала в шкатулке для шитья подходящую ленту, красную, как цветы пуансетти. Вечером, открыв мне дверь, Олис прямо-таки остолбенел. «Ого! Хо-хо-хо!» — -хо! вырвалось у него. И я сделала книгсон. Из проигрывателя в гостиной доносились рождественские гимны, а бутылка шампанского почти скрывалась внутри венка из живых еловых ветвей. Мы выпили за святого Николая, из-за Джека Фроста и за скорое возвращение домой даже после самых смелых и отчаянных приключений. Затем мы уселись на ковре, взяли ножницы и липкую ленту и принялись за работу. Поскольку волкоты держали в своих руках бумажный бизнес, то, естественно, имели доступ и к оберточной бумаге любого качества. Можно было бы взять зеленую, как лес, с рисунком в виде карамельной тросточки, или бархатную красную с изображением саней и Санта-Клауса, курящего трубку. Но согласно фамильной традиции, все подарки полагалось заворачивать в плотную белую бумагу. Такую бумагу колкотом в дом доставляли целыми рулонами. Каждый белый сверток мы украшали лентой того цвета, который соответствовал данному члену клана. для десятилетнего Джуэля Было куплено миниатюрное бейсбольное поле, сбитое на пружинке, которое отбивало мяч по базам. Я старательно завернула этот подарок и перевязала его синей лентой. А жёлтая лента предполагалась для 14-летней Пенелопы. Ей в подарок были приобретены чучело двух каких-то особенных ящериц. Пенелопа, по словам Уоллеса, была будущей мадам Кюри, но пока находилась в процессе становления, И весьма хмуро реагировала в ответ на большую часть развлечений, включая поедание сластей. По мере того, как уменьшалась гора купленных вещей, я всё пристальней следила за Уоллесом. Мне хотелось знать, какой же подарок предназначается для его маленького тёзки. Когда мы ходили по магазинам, большой Уоллес сказал, что придумал для своего крестника нечто особенное — Но я, даже проведя быструю инвентаризацию купленных подарков, так и не сумела догадаться, что же это такое. Тайна была раскрыта лишь после того, как мы завернули последние подарки. Олес вырезал из бумаги маленький четырехугольник, а потом снял с запястья отцовские часы с черным циферблатом. Когда с работой было покончено, мы перешли в кухню, где восхитительно пахло пекущимся на медленном огне картофелем. Проверив духовку, олис нацепил передник и принялся обжаривать ребрышки ягненка, которые я весьма тщательно выбирала накануне в мясной лавке. Затем он сложил ребрышки в глубокую сковороду и глазировал их мятным желе и коньяком. Скажи, — Скажи, олис спросила я, когда он подал мне полную тарелку, — вот если бы я, например, объявила войну Америке, ты бы остался, чтобы воевать на моей стороне? Когда с обедом было покончено, я помогла Олесу отнести подарки в заднюю кладовую. Вдоль коридора были развешаны фотографии семейства Олкотов. Все они улыбались чему-то невидимому. И бабушка с дедушкой на причале, и дядя на лыжах, и сестры у Олеса на конях, сидевшие в дамских седлах чуть боком. В тот момент мне эта галерея, устроенная в дальнем коридоре, показалась немного странной. Но потом я много раз встречала нечто подобное в таких же коридорах и с годами стала воспринимать это как нечто трогательное и весьма типичное для всех белых англосаксонских протестантов, ибо это, без слов, свидетельствовало о той сдержанной сентиментальности как по отношению к родному дому, так и по отношению к родственникам, которая была как бы пропитана вся их жизнь. На Брайтен-Бич или в Нижнем сайде вы скорее найдете портрет какого-то одного человека, воздвигнутый на каменную полку рядом с букетом засохших цветов, горящей свечой и каленопреклоненным поколением. У нас в домах ностальгия играла роль некой скрипки за сценой, призванной обозначить наше уважение к тем жертвам, которые ради тебя принесли первопроходцы. На одной из фотографий в коллекции Уоллеса я увидела большую группу, наверное, несколько сотен... юношей в одинаковых куртках и галстуках. «Это что, школа Сент-Джордж?» «Да, это наш выпускной класс». Я наклонилась чуть ближе, пытаясь отыскать Олиса, но не сумела, и он показал мне сам. У него было милое непритязательное лицо. Олис вообще принадлежал к тому типу людей, которые как бы растворяются на общих школьных или студенческих фотографиях но со временем становятся всё более заметными на фоне своего куда более неинтересного окружения. «Это что, вся ваша школа здесь?» — спросила я, продолжая разглядывать лица. «Ты Тинкера ищешь?» «Да», — призналась я. Э, «Вот он!» И Олес ткнул пальцем в левый угол фотографии. Наш общий друг стоял в одиночестве, как бы на границе, отделявшей его от остальной группы. Пожалуй, через несколько минут я бы и сама доверняка его узнала. Он выглядел именно так, как и должен был выглядеть в 14 лет. Волосы несколько растрёпаны, пиджак немного помят, а глаза смотрят прямо в камеру, словно он готов сбежать. Затем Уоллис с улыбкой переместил свой палец в противоположный угол фотографии и сказал «И вот здесь тоже он». Действительно, у противоположного края снимка тоже был Тинкер. Его фигура, правда, казалась немного расплывчатой, но это, безусловно, был он. Уолис объяснил, что, поскольку хотели всех поместить в кадре, фотографу пришлось пользоваться старой камерой на треноге. Когда апертура медленно пересекает большой негатив, показывая группу как бы по частям, это позволяет тому, кто стоит с краю, быстро перебежать за спинами остальных и появиться на общей фотографии дважды. Но нужно очень хорошо рассчитать собственную скорость, да и бежать придётся, сломя голову. Каждый год несколько человек пытались такое проделать, но Тинкер, насколько помнился Суолису, оказался единственным, кому это удалось. И судя по тому, какая широкая улыбка сияла на лице второго Тинкера, можно было понять, что он знал о своей победе. Мы с Уоллесом придерживались данного нами разумного обещания не касаться в своих разговорах темы «Ив и Тинкер». Но оказалось, что нам обоим от чего то страшно приятно было увидеть явственно проявившуюся на фотографии хулиганскую сущность юного Тинкера и отдать должное его смелому фокусу. Некоторое время мы молчали. Потом я сказала. «Можно задать тебе один вопрос?» «Конечно». В тот вечер, когда мы все вместе обедали в Беррисфорде. Помнишь, когда мы спускались вниз на лифте, Баки что-то такое вякнул, типа того, что Тинкер возродился, как Феникс из пепла. Баки всегда был немного туповат. Даже если и так. Что он имел в виду? олис замолчал. «Неужели это так ужасно, что и говорить об этом нельзя?» — упорствовал я. «Вовсе нет». мягко улыбнулся он, в этом нет ничего плохого. Тинкер родом из старинного семейства из Фолл-Ривер. Но, насколько мне известно, в общем, его отца преследовали неудачи, и он, по-моему, потерял почти всё. Во время катастрофы? Нет, раньше. Уоллес указал на фотографию. Тинкер тогда как раз поступил в нашу приготовительную школу. Я хорошо это помню, потому что я тогда был... префектом специально собирали совет школы, чтобы решить, как следует поступить в подобных столь трагически изменившихся обстоятельствах. Тинкеру выделили стипендию. Олис медленно покачал головой. Нет. Его попросили уйти. Школу он заканчивал Full ривер и потом поступил в Providence College. А закончив его, получил работу какого-то клерка в трастовой компании, и с этого момента прилагал все усилия, чтобы снова подняться наверх. Родился в Бэк-Бэй, учился в Брауне и работал в банке, принадлежавшем его дедушке. Именно такое мудрое заключение я сделала через десять минут после знакомства с Тинкером. Я снова посмотрела на фотографию. Симпатичный кудрявый мальчишка с дружелюбной улыбкой. Впервые за несколько месяцев мне захотелось увидеть Тинкера, но вовсе не для того, чтобы что-то там выяснять или обрубать какие-то концы. Я не испытывала потребности не обсуждать его отношения с Ив, не говорить о том, что могло бы или не могло бы случиться между нами. Мне просто хотелось как бы получить второй дубль и переосмыслить свое первое впечатление. Пусть бы Тинкер снова вошел в ход спот сел за соседний столик и стал наблюдать за оркестрантами, а солист стал бы играть нечто неудобоваримое, и Тинкер улыбнулся бы мне своей растерянной улыбкой, и я приняла бы его целиком и без всяких собственных домыслов. Ибо то немногое, что я узнала от Уоллеса, помогло мне понять в Тинкере что-то такое, что мне следовало бы понять с самого начала, что мы с ним взрослели, отнюдь не находясь по разные стороны порога. Мы стояли тогда практически плечом к плечу и сделали примерно одинаковый шаг, впервые переступая этот порог. Уоллес тоже внимательно смотрел на фотографию, переводя взгляд с одного тинкера на другого, как если бы фотограф запечатлел именно то мгновение, когда мистер Грей, отец тинкера, и потерял остатки своего состояния, и те два тинкера, одновременно возникшие на снимке, представляют собой конец одной жизни И начало другой. «Большинство людей помнит только то, что Феникс возродился из пепла», — сказал олис но забывает о другой его особенности. «А какой?» — спросила я. «Что он живет 500 лет». На следующий день Уоллес отбыл на фронт. Ну, не совсем. Это в 1917-м они отбывали. Молодые мужчины в отглаженной форме, Светловолосые и румяные, они сперва собирались в батальоны в Бруклинском порту, а потом, вскинув на плечо матерчатый рюкзак, бодро поднимались по сходням на палубу огромных серых крейсеров и весело напевали: "Over there, over there". Когда же звучал сигнал к отплытию, они начинали соревноваться в перевешивании через поручни, чтобы влепить прощальный поцелуй возлюбленной или помахать матери, которая, причувствою беду, плакала где-то в задних рядах толпы. Но в том, что некий весьма состоятельный молодой человек в 1938 году отправляется в Испанию, чтобы принять участие в бушующей там гражданской войне, особого веселья не было. Этот человек просто покупал билет в каюту первого класса на Куин-Мэри и появлялся у причала, лишь покончив с неторопливым завтраком. Пробираясь сквозь толпу туристов, которые уже водили пальцем по строчкам разговорника и вежливо их обходя, он поднимался по сходням и сразу же направлялся в свою каюту на верхней палубе, куда уже внесли заранее отосланный багаж, который в данный момент бережно распаковал стюарт. С тех пор, как Лига нации запретила волонтерам из других государств участвовать в испанском конфликте, стало неприлично и даже недопустимо говорить о том, что ты направляешься именно в Испанию, даже когда ты был приглашен на обед в капитанскую каюту и сидел за столом между Морганами из Филадельфии и сестрами Бризвуд, которых сопровождала их тетя. И, разумеется, ничего подобного нельзя было говорить иммиграционным чиновникам в Саутгэмптоне. Ты просто говорил, что решил съездить в Париж, чтобы повидаться с бывшими одноклассниками, а заодно прикупить пару картин. Затем ты на поезде доезжал до Дувра, пересаживался на судно, идущее в Кале, потом на автомобиле добирался до юга Франции, оттуда было уже рукой подать. Ты пересекал испанскую границу либо автостопом через Пиренеи, либо наняв рыбачий траулер и следуя на нём вдоль побережья. увидимся майк сказал Олисс, стоя усходней. Удачи вам, мистер Волкот. Когда Олисс повернулся ко мне, я сказала ему, что просто не знаю, что мне теперь делать со своими субботами. Может, мне предложить свои услуги твоей матери? Я могла бы выполнять какие-то её поручения, предложила я. "Кейт", сказал он. "Тебе вообще не следует ни у кого быть на побегушках, ни у меня, ни у моей матери". не умесы на тейта Когда мы с Майклом возвращались обратно, в салоне автомобиля царила настолько мрачная, почти похоронная атмосфера, что мы оба в нее погрузились и почти все время молчали. Молчание я нарушила лишь когда мы, проехав по мосту, оказались в Манхэттене. Как вы думаете, Майкл? Он будет осторожен? Разу уж это война, а, мисс то осторожность выглядела бы как предательство главной цели. — Да, наверное, вы правы. За окном машины проплыла городская ратуша. В Чайна-тауне миниатюрные старушки толпились возле уличных тележек с какой-то ужасного вида рыбой. — Мне вас домой отвезти, мисс? — Да, Майкл. — На 11 улицу? Как это мило, что он спросил. Хотя, если бы я назвала адрес Уоллеса, он, по-моему, тут же отвез бы меня туда. припарковался бы у тротуара и открыл заднюю дверцу, а швейцар Билли распахнул бы передо мной дверь, а лифтер Джексон отвез бы меня на одиннадцатый этаж, где я еще несколько недель старалась бы прогнать призрак своего будущего. Но в хранилище адвокатской фирмы терпеливо ждала своей очереди груда рождественских подарков, а Майкл вскоре вытащил бы брезентовый чехол и накрыл им коричневый Бентли. и в охотничьем клубе Джон и Тони сняли бы со стены Ремингтон и Кольт и спрятали их в сейф. Возможно, им мне пришло время избавиться от своего стремления к идеалу и убрать его прочь. В четверг после отъезда Уоллеса я после работы забрела на Пятую Авеню, просто чтобы посмотреть на витрины в Бергдорфе. Собственно, я еще раньше заметил, что они завешаны перед показом свежей коллекции. зимой Весной, летом, осенью я всегда ждала в Бергдорфе очередной линейки одежды. Стоя там у окна, я чувствовала себя царицей, получившей в подарок одной из тех украшенных самоцветами яиц, на поверхности которого была кропотливо воссоздана в миниатюре некая изысканная сценка. Всматриваешься в неё одним глазом, теряя всякое чувство времени, восхищённое чудом каждой точно воспроизведённой детали. Да, именно... восхищённое чудом ибо на витринах бергдорфа никогда не лежал не распроданный товар со скидкой 30% они существовали для того чтобы изменять жизнь женщин проходивших мимо по авеню одним они предлагали зависть другим самодовольство но абсолютно всем проблеск возможного и осенью 1938 года моё пасхальное яйцо работав в эберже не принесло мне разочарования. Витрины были оформлены в стиле волшебных сказок из книг братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсона. Только на каждой декорации принцесса была заменена фигурой некоего мужчины, а принц был одной из нас — женщин. В первом окне некий молодой лорд с черными как вороного крыло волосами и безупречной кожей торжественно возлежал под цветущим деревом его изящные руки были сложены на груди. А рядом с ним стояла щеголеватая молодая женщина в красном жикете Болеро Ацкиапарелли. Её волосы были коротко по-военному острижены, на поясе висел меч, а в руках она сжимала по воде своего верного коня. С абсолютно земным и исполненным состраданием видом она смотрела на своего принца, не торопясь будить его поцелуем. В следующем окне с возрожденческим искусством была воспроизведена оперная декорация. Сотня мраморных ступеней спускалась от дверей дворца на вымощенный каменной плиткой двор, посреди которого в тени огромной тыквы прятались четыре мышки. На заднем плане виднелась фигурка золотоволосого королевского пасынка, который бегом сворачивал куда-то за угол, а на авансцене на коленях стояла принцесса, в отлично сидящем маленьком чёрном платье от Шанель, и решительно смотрела на сделанный из хрусталя сапожок для дерби. Судя по выражению её лица, она была совершенно готова незамедлительно призвать к действию всё своё королевство, от пехотинцев до камергера, и всех заставить от зари до зари искать по всей округе юношу, которому подойдёт этот ботинок. «Это ведь вы, Кэти! Я не ошиблась!» Обернувшись, я увидел рядом с собой чопорную брюнетку. Это была вистерия, виз из маленького штата Коннектикут. Если бы меня попросили описать, не глядя, в каком стиле эта вистерия могла бы быть одета в августовский полдень, я бы предположила, что в стиле американского садового клуба, и ошиблась бы. Виз была одета с безупречной элегантностью, в кобальтовое платье с короткими рукавами, и шляпу с асимметричными полями из той же ткани. Помнится на вечеринке у Тинкера и Ив? Мы с ней едва успели обменяться несколькими словами, и сейчас я была слегка удивлена, с чего это она вообще вздумала ко мне подойти. Мы обменялись ничего не незначащими любезностями, и она держалась весьма дружелюбно, а глаза у нее прям-таки сияли от радости. Естественно, наш разговор вскоре свернул на то, как они отдыхали в Европе. На мой вопрос, понравилось ли ей, она с восторгом воскликнула «О, это было чудесно! Идеальный отдых! Вы когда-нибудь бывали на юге Франции? Нет? Погода в июле там просто потрясающая, а еда невероятно вкусная». Но дополнительным удовольствием для нас была компания Тинкера и Ивлен. «Тинкер так красиво говорит по-французски!» Знаете, если компания состоит из двух молодых пар, это всегда неким образом стимулирует, привносит остроту в каждый час общения. И купание на отмеле ранним утром, и неторопливый второй завтрак с видом на море, и поздние ночные вылазки в город. Хотя Тинкер, конечно, легкий смешок, способен придать особую пикантность утреннему купанию, а Ив — ночным вылазкам. В итоге я все-таки начала понимать, зачем она ко мне подошла. В тот вечер в Беррисфорде белой вороной была она. Но, подобно закаленному в боях, странствующему проповеднику не обращала внимания на болтовню и колкости и была совершенно уверена, что Господь когда-нибудь непременно вознаградит ее за терпение. И вот день расплаты наступил. Практически день взятия живой на небо. Какая неожиданная и приятная возможность поменяться ролями. Потому что, поскольку речь зашла о юге Франции, нам обеим стало совершенно ясно, кто тут слабое звено. Ну что ж, решила я свернуть разговор. Я очень рада, что теперь вы все уже вернулись обратно. — О, так мы вовсе не все вернулись! — остановила она меня, нежно коснувшись двумя пальчиками моей руки. Я заметил, что цвет лака для ногтей у нее в точности соответствует цвету помады. Нет, мы, конечно, собирались вернуться все вместе, но затем, практически прямо перед отплытием судна, Тинкер сказал, что вынужден немного задержаться в Париже. По делам. А когда Ив сказала, что хочет домой и точка, он ее подкупил, заговорщицкая улыбка, пообещав ужин на Эйфелевой башне. Еще одна заговорщицкая улыбка. «Но знаете, — продолжила виз, — Тинкер собирался в Париж вовсе не по делам. О, он собирался посетить магазин «Кортье». Надо отдать виз должное, она все-таки добилась того, что на щеках у меня вспыхнул румянец. Перед отъездом в Париж Тинкер отвел меня в сторонку и сказал, что пребывает в полном недоумении. Некоторые мужчины ведь абсолютно безнадежны в подобных вопросах. Рубиновый браслет... сапфировая брошь, сутвар де перль. Он не знал, что лучше купить. Естественно, я ни о чем спрашивать не собиралась. Но для Висс мое молчание ничего не значило. Она вытянула вялую левую лапку и продемонстрировала мне бриллиант размером с виноградину. И я просто посоветовала, чтобы он купил ей что-нибудь в этом роде. Когда я добралась до своей одиннадцатой улицы... Голова у меня все еще немного кружилась после разговора с ВИС. Я решила зайти в магазин и пополнить свои запасы. Купила новую колоду карт, банку арахисового масла и бутылку второсортного джина. Летясь по лестнице к себе в квартиру, я почувствовала довольно аппетитный запах и с некоторым удивлением поняла, что молодая женщина из квартиры 3Б успела в совершенстве приготовить мамин баланьеза и, возможно, даже улучшила этот рецепт. Придерживая локтем пакет с покупками, я повернула ключ в замке, перешагнула через порожки, чуть не наступила на письмо, явно подсунутое под дверь. Я быстро поставила пакет на стол и подняла письмо. Конверт был цвета слоновой кости, и на нем выдавлен рисунок — раковина гребешка, но марки никакой не было. зато адрес был написан идеальным, прямо-таки каллиграфическим почерком. Вряд ли мне когда-либо доводилось видеть своё имя в столь изящном исполнении. Каждая буква «К» была высотой в дюйм, и её завитки элегантно спускались со строки, как бы простираясь под остальными буквами и загибаясь кверху, точно носки арабских бабушей. Внутри была визитная карточка с золотым обрезом, такая толстая, что пришлось надорвать конверт, чтобы её вытащить, В ее верхнем углу было тоже изображение раковины, а внизу красиво написаны число и время, а также просьба оказать честь своим присутствием. Холлинг-зуорты приглашали меня на очередную вечеринку на свежем воздухе, в данном случае на празднование Дня Труда. Находясь в океане за несколько сотен миль от берега, Уоллес Олкот в очередной раз весьма тонко ухитрился проявить ко мне милосердие. при этом ничуть меня не обидев. Глава шестнадцатая. Превратности войны. На этот раз, когда я приехала в вайл -э мне не пришлось пробираться кружным путём через сад и колючие изгороди. Я, как и все остальные, подъехала прямо к главному входу. Но чувствовала себя немного не в своей тарелке, поскольку Франц сумела-таки убедить меня приобрести новое платье на распродаже в Мэйс, на ней это платье смотрелось гораздо лучше, чем на мне, и теперь я никак не могла отделаться от надоедливого ощущения, что мне все же следовало пройти через сад и продираться сквозь зеленую изгородь. И тут, как бы дополнительно подчеркивая мою неуверенность, мимо меня пронеслись два юнца, явно студенты колледжа, которые еще в дверях скинули на руки лакея пальто и тут же прихватили из подноса носа услужливого официанта по бокалу шампанского. Проделав все это, они ни разу даже не посмотрели ни на кого из слуг. Не имея на собственном счету абсолютно никаких достижений, эти юнцы уже выглядели не менее самоуверенными, чем американские «флайбойс» под конец Второй мировой войны. И у входа в огромную гостиную, и точно в том месте, где их никак нельзя было обойти, представители семейства Холлингсуорд образовали некий импровизированный заслон, здороваясь с гостями. Там выстроились в ряд мистер и миссис Холлингсуорд, Двое их сыновей и одна из невесток. Когда я назвала свое имя, мистер Холлингзорд приветствовал меня вежливой улыбкой человека, давным-давно переставшего следить за чередой бесконечных знакомых своих сыновей. Но тут к нему наклонился один из старших сыновей и шепнул. «Это подруга Уоллеса, пап». «Ах, так это та самая молодая дама!» о которой он говорил во время последнего телефонного разговора. «Как же, как же!» И мистер Холлингсуорд прибавил якобы исключительно для меня. Тот его звонок наделал много шума, юная леди. «Девлин!» — одёрнула его миссис Холлингсуорд. «Да-да, я же знаю у Уоллиса практически с рождения, так что если вам, юная леди, захочется что-то о нём узнать, а сам он рассказывать об этом откажется...» Вы просто приходите ко мне не спрашивайте сколько угодно. Ну, а пока что чувствуйте себя здесь как дома. Снаружи на террасе было довольно ветрено. Хотя солнце еще не зашло, дом был освещен целиком и полностью, словно заверяя гостей, что если погода переменится к худшему, все они могут остаться на ночь. Мужчины в смокингах вели легкую беседу с дамами в изысканных украшениях из рубинов и сапфиров, а также в пресловутых «сутуар-ду-перль». Это была та самая, уже знакомая мне элегантность, которую я имел возможность наблюдать в июле, только теперь элегантными выглядели целых три поколения. Рядом с седовласыми титанами, целующими в щёчку своих очаровательных крестниц, болтались молодые повесы, то и дело выводившие из себя тётушек всякими двусмысленными комментариями, сделанными соттовочи. Несколько человек и вовсе явились прямо с пляжа и с полотенцами на плечах направились прямо к дому, пышущие здоровьем, дружелюбные, и явно не испытывали ни капли смущения от того, что припозднились. Их тени тянулись перед ними полужайки длинными тонкими полосами. Стол на краю террасы служил основанием для одной из тех пирамид, где льющаяся через край шампанское из самого верхнего бокала каскадом стекает по ножкам вниз, пока все бокалы не оказываются наполнены. А потому, чтобы не испортить впечатление от этого дешёвого трюка для светских гостиных, его создатель извлёк из-под стола чистый бокал, наполнил его шампанским и подал мне. «Как бы мистер Холлингсворд не пытался меня подбодрить, я вряд ли способна была почувствовать себя здесь как дома». Но раз уж Уоллес приложил столько усилий, я всё же решила остаться, но предварительно пойти в туалетную комнату и плеснуть себе в лицо холодной водой, а потом, сменив шампанское на джин, потихоньку начать смешивать напитки. Когда я спросила, где туалетная комната, меня направили по главной лестнице на второй этаж, и я прошла мимо портрета лошади, а затем по обшитому деревянными панелями коридору в самый конец восточного крыла. Дамская комната являла собой просторный зал с окнами, выходившими на розарий. На стенах там были бледно-желтые обои, и в тоном были подобраны бледно-желтые кресла и бледно-желтая кушетка. Заметив, что там уже есть две дамы, я пристроилась перед зеркалом, делая вид, будто поправляю сережки, а на самом деле наблюдая за дамами. Одну из них — высокую брюнетку с короткой стрижкой и холодным выражением лица — Я раньше видела среди тех, что опоздали, потому что ходили купаться. Мокрый купальный костюм валялся у брюнетки под ногами, а сама она старательно сушила волосы, ничуть не стесняя своей ноготы. Вторая, в нарядном платье из бирюзовой тафты сидела под ярким светом над раскрытой сумочкой и пыталась подправить тушь на ресницах, потёкшую из-за пролитых слёз, всё ещё продолжая равномерно, примерно каждые тридцать секунд, всхлипывать. Плавчиха особого сочувствия к ней не проявляла. Я тоже постаралась его не проявлять. Не получив ни от одной из нас утешения, девица ещё раз шмыгнула носом и удалилась. Ушла. Ну и слава богу, сухо заметила плавчиха. Она в последний раз вытерла волосы полотенцем и слегка их взбила. У неё была атлетическая фигура и платье с открытой спиной, которое она надела, весьма ей шло. Когда она двигала руками, было заметно, как возле лопаток вздуваются мускулы. Она не стала садиться, чтобы надеть туфли, а просто сунула в них ноги и слегка покачалась на каблуках, чтобы поудобнее устроить ступню. И затем, ловко закинув длинную тонкую руку за плечо, сама застегнула молнию на спине. Глядя в зеркало, я заметила на ковре под кушеткой, примерно там, где раньше стояли туфли-брюнетки, что-то блестящее. я подошла Опустилась на колени и... Это оказалась бриллиантовая серёжка. Брюнетка молча наблюдала за мной. «Это ваша?» — спросила я, отлично зная, что нет. Она взяла серёжку в руки и покачала головой. «Нет, не моя. Но вещь просто замечательная». Она с полным равнодушием огляделась и заметила. «Хотя такие вещи обычно путешествуют парами». Пока я ползла под кушеткой, она... встряхнула и развесила мокрое полотенце, а потом мы вместе ещё раз всё вокруг осмотрели, и она вернула мне серёжку со словами «Пусть это будет вашим военным трофеем». Плавчиха не подозревала, насколько она права, ибо я-то была совершенно уверена, это серега с характерным продолговатой формы бриллиантом и застёжкой из белого золота из той самой пары, которую Ив когда-то нашла на прикроватном столике в спальне Тинкера. Когда я спускалась по изогнутой парадной лестнице, у меня вдруг резко закружилась голова, хотя выпила я всего-навсего один бокал шампанского. Но шампанское было ни при чём. Я просто совершенно не готова была слушать здесь, на этом приёме, рассказы Ив и Тинкера о жизни в Париже. Я почти остановилась и потихоньку подвинулась к тому краю лестницы, где ступеньки были наибольшей ширины, да ещё и за перила ухватилась. Внизу был настоящий парад только что прибывших гостей — толпа «флайбойс» и гибких спортивных брюнеток, способных самостоятельно застегнуть молнию на спине. Весело здороваясь друг с другом, они совершенно блокировали проход, явившись с изрядным опозданием, зато в полном соответствии с модой. Впрочем, если бы Тинкер и Ив были сейчас в «Вайл Они не стали бы торчать в дверях, а давно уже дружески беседовали бы с еще какой-нибудь парой, забавляя своих собеседников парижскими новостями. Добравшись, наконец, до нижней ступеньки, я прикинула, что до двери мне еще надо преодолеть минимум шагов двадцать, а до поезда и вовсе полмили. кейти какая Какая-то молодая женщина вдруг устремилась ко мне со стороны гостиной!» Надо сказать, застала она меня врасплох. Иначе я бы сразу узнал ее по решительные походки. Бици, мы с Джеком прямо стухли, когда узнали, что наш Олли в Испанию рванул. В каждой руке у неё было по бокалу шампанского, и один из них она сунула мне. Он, конечно, уже несколько месяцев твердил, что собирается присоединиться к республиканцам, но никому и в голову не приходило, что он и впрямь туда отправится, особенно после знакомства с тобой. Тебе что не хорошо? Нет, — Нет-нет, всё нормально. — Ну да. — Ты письма от него уже получала? — Пока нет. — Значит, и никто не получал. — А теперь давай-ка прикинем, когда и где бы нам встретиться за ланчем. Мы с тобой этой осенью крепко подружимся. Это я тебе обещаю. Но пойдём, ты хотя бы поздороваешься с моим Джеком. Джек стоял в дверях, ведущих в гостиную, весело смеялся, заигрывая с девицей по имени Дженерос. которая, судя по её виду, ни капли своему имени не соответствовала. С десяти шагов было видно, что она из тех, что придут пряжу за счёт богатого дружка. Мы с Джеком поздоровались, он представил меня этой особе, и я тут же с тоской подумала, сколько мне придётся болтать с ними ни о чём, прежде чем можно будет под каким-нибудь вежливым предлогом отсюда убраться. «Вернись к началу!» сказал Джек своей собеседнице: "Это же просто потрясающе". "Хорошо", вздохнула Тассаткий с эткой привычной усталостью. Казалось, всемирная скука родилась с ней в один день, и повернулась ко мне. "Вы знакомы с Ивлин и Тинкером? Она в тот злополучный день была вместе с ними в машине", сказала Бицси. "В таком случае вам это наверняка будет интересно". Вернувшись из Европы, начала свой рассказ Дженнерос: "Тинкер и Ив". Приехали на уикенд в Вайл -э и поселились в одном из гостевых домиков. А утром, когда все пошли купаться, Тинкер увидел Сплендит и просто в нее влюбился. «Сплендит — это Ял, он Холли принадлежит», — пояснил Джек. «Это не просто Ял, это его дитя», — поправила Дженнерс. Холли специально оставил его у причала, и он там качался на волнах, а все ходили вокруг и восторженно ахали. в общем Ваш друг тоже все ходил и смотрел на лодку, такой весь отрешенный, а Холли ему и говорит, почему бы вам вдвоем не прокатиться? Господи, да Холли легче сгореть дотла, как Атланта, чем свою драгоценную лодку кому-то одолжить. Оказывается, они с Тинкером заранее сговорились, понимаете? Немного поплавать у причала, постепенно отплывая все дальше и дальше, как бы случайно, по беспечности. Они в даже бутылку шампанского припрятали и фаршированного цыпленка. «И о чем это свидетельствует?» — сказал Джек. «О том, что кое-кто признал себя побежденным», — подхватила Битси. И меня снова охватила та неприятная слабость, а в лицо бросилась кровь, окрасив скулы неярким румянцем. «Тело порой способно мгновенно выставить напоказ любые наши сокровенные переживания, и это, надо сказать, было для меня одним из самых неприятных ощущений. Я каждый раз ломала голову, какой эволюционной цели может служить подобная реакция моего организма». Джек вскинул вверх воображаемую трубу и торжествующе пропел марш. «Тра-та-та-та-та!» Все засмеялись. «А вот теперь самое интересное!» — сказал Джек, подталкивая Дженнерос. Холли предполагал, что они поплавают часок и вернутся, но они не вернулись, и 6 часов спустя. Холли начал беспокоиться и даже высказывал предположение, что они удрали в Мексику, а потом к причалу подошла рыбацкая плоскодонка, и в ней было двое сорванцов, которые рассказали, что видели Сплендит, она села на мель возле песчаной косы, и парень в ней пообещал им 20 долларов, если они найдут ему буксир. «Спаси нас, Господи, от романтиков!» — сказала Битси. И тут через весь зал промчался кто-то, дико таращивая глаза, задыхаясь от смеха, и заорал. «Они уже причаливают! Их ведут на буксире рыбаки, что лобстеров ловят!» «Ну, на это непременно надо посмотреть!» — сказал Джек, и все следом за ним ринулись на террасу. Я же, воспользовавшись подходящим моментом, ринулась к входным дверям. Наверное, я всё ещё пребывала в состоянии некоторого шока, хотя и слегка смягчённого. Бог его знает, почему я так разволновалась. А ведь Анна ещё несколько месяцев назад это предсказывала. Да и Висс тоже. Да и толпа собравшихся в Вайл-Эвэй гостей, казалось, ожидала именно этого, потому все и бросились к причалам для импровизированного празднования. Ожидая, когда принесут моё пальто, я оглянулась в сторону гостиной, уже практически опустевший. Даже самые последние разини устремились к французским дверям, ведущим на террасу. Лишь один мужчина в белом смокинге, он был чуть старше меня, стоял перед баром, сунув руки в карманы и был, казалось, охвачен некими мрачными размышлениями. Кто-то из гостей, стрям углов пронёсся у него под носом, схватил за горлышко бутылку вина и снова бросился к дверям, по дороге перевернув вазон с древовидной гортензии. Человек в белом смокинге наблюдал за ним с выражением глубочайшего разочарования. Лакей принес мне пальто, и я поблагодарила его, лишь мгновением позже осознав, что тоже, как и те студенты колледжа в самом начале вечера, на этого человека даже не посмотрела. «Неужели вы так скоро хотите нас покинуть?» Это был старый мистер Холлингсуорд, который вошел через дверь, ведущую прямо на подъездную дорожку. — Я чудесно провела время, мистер Холлингсворт. Вы всё так замечательно устроили и были так добры, что меня пригласили. Но, боюсь, погода меняется, а на меня это всегда очень плохо действует. — О, как жаль это слышать. Вы живёте где-то поблизости? — Нет, но я легко доберусь до станции и сяду на поезд, идущий прямо в центр города. Я как раз хотел попросить кого-нибудь вызвать мне такси. — Ну что вы, моя дорогая, об этом и речи не может быть. Он оглянулся в сторону гостиной и окликнул кого-то. «Вэлентайн!» Обернулся тот молодой мужчина в белом смокинге. У него были светлые волосы и открытое привлекательное лицо с чрезвычайно серьезным выражением. Мне он показался чем-то средним между авиатором и судьей. Вынув руки из карманов, он быстрым шагом подошел к мистеру Хеллингзуорту. «Да, отец». Ты наверняка помнишь мисс Контент, приятельницу олеса Она неважно себя чувствует и хотела бы вернуться в город. Ты не мог бы отвести её на станцию? — Конечно, я отвезу. — Тогда, может, тебе лучше взять Спайдер? Снаружи сентябрьский ветер, как обычно и бывает на день труда, срывал с деревьев жёлтую листву. Казалось, вот-вот пойдёт дождь. Видимо, — подумала я, — Остаток уикенда гостям придется провести за крэббиджем и чаем под музыку хлопающих входных дверей, затянутых сеткой. Закроется казино, на теннисных площадках уберут сетки, а маленькие шлюпки вытащат на берег, поставив точку в их вольной жизни, как взрослые ставят точку в мечтах девочек-подростков. Мы прошли по усыпанной белым гравием подъездной дорожке к гаражу на 6 автомобилей. Спайдер оказался двухместным автомобилем, красным, как пожарная машина. Мой спутник равнодушно прошел мимо, явно предпочитая могучий черный кадиллак 1936 года. Вдоль дорожки, прямо на траве, выстроились должно быть штук сто различных автомобилей. Одна из них стояла с включенными фарами и открытыми дверцами, внутри играло радио, а на крыше лежали рядышком мужчина и женщина и курили. Валентайн бросил в их сторону взгляд, исполненный того же глубокого разочарования, каким он одарил того типа, что унес со стола бутылку, схватив ее за горлышко. Когда мы выехали из усадьбы, он повернул направо, к почтовой улице, и я удивленно спросила, «А разве к станции не налево?» «Налево, но я вас прямо в город отвезу», — сказал он. «Вам совершенно не обязательно это делать?» Мне всё равно туда нужно, хотя бы потому, что у меня назначена встреча. У меня были сильные сомнения в том, что у него действительно назначена встреча, но в город он поехал явно не для того, чтобы просто провести время со мной. Он спокойно вёл машину, а на меня даже не смотрел, даже разговор со мной не потрудился завести, и это было просто отлично. Похоже, мы с ним оба вызвались бы... и бешеную собаку выгулить, лишь бы убраться с той вечеринки. Впрочем, через сколько-то миль он попросил меня пошарить в бардачке и достать ему блокнот и ручку. Затем, пристроив блокнот на приборной доске, он что-то записал для себя, вырвал листок с записью и сунул его в карман смокинга. «Спасибо», — сказал он, снова передавая мне блокнот. Затем, видимо, чтобы предотвратить возможность бессмысленной болтовни, Он включил радиоприемник. Там наигрывали какой-то свинг. Он еще покрутил колесико настройки немного помедлил, слушая некую балладу, еще покрутил, остановился на речи Рузвельта и снова вернулся к балладе. Это оказалось Билли Холлидой, поющая «Осень в Нью-Йорке». «Осень в Нью-Йорке? Чем она так манит?» «Осень в Нью-Йорке? Позовет, не обманет». дарит пронзительность первой ночи любви. Написанная иммигрантом из Белоруссии, взявшим имя Вернан Дьюк, осень в Нью-Йорке практически с первого исполнения стала джазовым стандартом. Исследованием ее музыкальных и сентиментальных возможностей занимались Чарли Паркер, Сара Вон, Луис Армстронг и Элла Феджеральд. А через 25 лет стали появляться интерпретации интерпретаций, созданные Четом Бейкером, сони Ститтом, Фрэнком Синатрой, Бадом пауэлом и Оскаром Петерсоном. И казалось, что тот вопрос, который песня задает нам об осени в Нью-Йорке, мы могли бы задать и ей, чем она так манит. По-видимому, одно из этих манящих свойств было связано с тем, что у каждого большого города свое романтическое время года. И в это время, один раз в год, все самые яркие его особенности, архитектурные, культурные или садоводческие, как бы выстраиваются в ряд, подобно параду планет в нашей Солнечной системе, и тогда мужчин и женщин, всего лишь случайно, мимолетно встретившихся на перекрестке, охватывает необычное острое чувство некоего романтического обещания. Так бывает, например, на Рождество в Вене или в апреле в Париже. А у жителей Нью-Йорка это случается осенью. Наступает сентябрь, и в воздухе разливается парадоксальное ощущение вновь наступившей юности. Несмотря на то, что дни стали значительно короче, и листья опадают под серыми осенними дождями, и ты испытываешь даже некое облегчение от того, что позади остались длинные летние дни. Всё это — яркость, столб — и облаков мерцания, и улицы на дне стальных каньонов, мне говорит «ты дома». Ах, осень в Нью-Йорке, как обещание новой любви. Да, осенью 1938 года тысячи жителей Нью-Йорка будут очарованы этой песней. Сидя в джаз-барах или ужиная в клубах, люди, уже потрепанные жизнью, или, наоборот, пребывающие на вершине своего благополучия, будут кивать головой в такт мелодии, с улыбкой признавая, что тот белорусский иммигрант понял всё на удивление правильно, ибо осень в Нью-Йорке, несмотря на приближающуюся зиму, как ни странно, обещает человеку новое бурное романтическое чувство и заставляет его смотреть в небо над Манхэттеном помолодевшими глазами, повторяя про себя Как же хорошо снова пережить такое.